Глава третья Старичок довольно поежился и движением пальца усилил огонь в камине. Большой, просторный, круглый зал был наполнен шкафами с книгами и парой удобных кресел. Хозяин башни сидел на удобном, мягком кресле с книгой и, вытянув ноги, грелся у камина, пламя в котором создавали горящие камни. «Нет, в принципе...» Пробормотал он себе под нос и перевернул страницу. «А...» «Ну, если так, то да. Это могло сработать». Он пробежался по формулам, схемам и графикам на странице и перевернул ее. На следующей оказались искусно сделанные картинки, иллюстрирующие результат. «Неплохо, очень неплохо, но слишком уж топорно. Хотя когда Ковину было до того, как выглядит тварь?» — усмехнулся он. «Господин Ларс!» – раздался голос. Старичок оторвал взгляд от книги и поднял его на источник звука. Рядом с ним на кресле сидел одетый в дорогой костюм мужчина с золотым перстнем на пальце. Синий камень и сложный узор гравировки свидетельствовали о том, что это родовой перстень, и фамилия в этом королевстве находится далеко не на последних ролях. «Откуда вы взялись?» – немного растерянно спросил хозяин башни. «Я тут уже двадцать минут и дважды с вами поздоровался», — с легкой улыбкой ответил мужчина. Ларс покосился на книгу, причмокнул губами и недовольно проворчал. «Я никого не звал и не горю желанием попусту трепать языком», — произнес он и тут же добавил. «Преподавать я не буду и в совет магов свадьи тоже не собираюсь». Не наблюдал у себя столько упертости, чтобы каждый раз предлагать вам одно и то же. — хмыкнул собеседник. — Вашу позицию вы обозначили. Мы ее приняли. — Тогда я хотел бы знать, почему я должен с вами разговаривать, а не читать этого пусть и талантливого, но все же идиота. — Интересная позиция по поводу трудов сильнейшего магаковина хмыкнул дворянин. — Вы ведь не забыли, что данный труд появился у вас исключительно благодаря нашей помощи. «Данный труд – плата за мои услуги, а не ваша помощь!» – фыркнул старичок. «Говори, зачем припёрся! Не продолжай портить моё настроение!» «Нам нужны ваши услуги!» – ответил мужчина, продолжая удерживать дружелюбную маску. «Конкретнее!» – раздражённо проворчал Ларс. «Три одарённых. Один светлый, вторая тёмная и один...» «Интересный экземпляр с даром жизни. Надо их срочно найти и ликвидировать». Старичок спокойно закрыл книгу, отложил ее на небольшой столик и взглянул на собеседника. Камни в камине в этот момент начали трещать, что свидетельствовало о серьезном раздражении мага. «То есть, урода, Дольф, кончились ищейки, кончились люди и связи». И они не могут найти троих одаренных в королевстве, где их власть может серьезно спорить с королевской. Так? Ну что вы! Расплоса в улыбке дворянин. Сыщики работают. Работают все связи, даже те, о которых мы не распространяемся. Но беглецы на редкость верткие. Из столицы они исчезли. В Альме не появлялись, и никто не может их найти. Нет, конечно, это вопрос времени, но нам очень хотелось бы их заполучить первыми желательно живыми но если произойдет казус мы сильно не расстроимся у божества произнес ларс глядя в глаза дворянина немощное зажравшаяся на власти у божества если бы вас видел трикрдольф он бы еще раз попросил яду чтобы не видеть этот позор «Вы не можете найти троих одаренных! Просто троих одаренных!» «Не совсем простых!» — продолжал гнуть миролюбивый Тон Дольф, «Троих бывших послушников Янтарного Ордена. У нас есть подозрение, что Орден их покрывает и, возможно, прячет». «Так тряхните, Синод!» «Руководство Ордена под нашим контролем, как и Инквизиция». Однако это могут делать сами наставники. — И вы их? — Постоянно наблюдаем, — кивнул мужчина. — Дело сложно, и простыми методами тут не обойтись. Именно поэтому я пришел к вам. — С пустыми руками! — проворчал старик. — Не совсем. Я пришел к вам с вестью о том, что мертвая книга в наших руках. Расплылся в широкой улыбке Дольф от созерцания, как изменилось лицо старика. «Откуда?» – начал было старик, но, заметив улыбку на лице собеседника, осёкся и насупился. «В подвалах Инквизиции хранится много очень интересных вещей», – ответил Дольф. «Насколько много?» – стараясь держать маску, спросил старик. «Много? Очень много». Ларс недовольно вздохнул и спросил, «И никого стоящего у вас не осталось?» «Все, кто хоть как-то были способны искать одаренных, уже на ногах, и пока пользы от них нет». «Ваши?» «Не только наши». Хозяин башни постучал пальцами по книге и спросил, «Средства?» «Любые». «Инквизиция?» «Слепа, как старуха-предсказательница на ярмарке!» Старичок вздохнул и спросил. «Сможете найти их кровь?» «Давай!» — выкрикнул Ари и, укутавшись светом, кинулся к старику. Парень влетел светящийся кометой в старика, отбросил его назад, но тот так и не упал, сместившись с огромной скоростью в воздухе и оказавшись на ногах в паре десятков метров. «По-плохому так по-плохому!» Прошипел он и резко махнул прямыми руками, после чего хлопнул себя перед лицом. «Умри!» – выкрикнула Нами. От девушки метнулись пара десятков черных нитей, устремившись к противнику, но все они на расстоянии двух метров резко сменили траекторию разлетевшей стороны. В ответ к ним полетели прозрачные сгустки, которые с огромной скоростью направились к ним. При полете они создавали искривленность пространства, отчего полет сопровождался легким гулом. «Нет!» – снова прокричал Ари, выдал вспышку света и метнулся к девушке. Огромный сияющий шар вспыхнул и ударил лучами во все стороны. Удар он поглотил, но ни один луч не достиг противника. Ларс гневно оскалился и, убрав руки за спину, слегка присел. Перед ним тут же возникли сотни снарядов, которые по одному начали лететь в сторону светящейся сферы. Первый, второй, третий. Снаряды летели плотной очередью. За несколько секунд в защиту влетело около трёх десятков, и каждый снаряд наносил серьёзный ущерб, взрываясь при столкновении. «Да что за чёрт!» – прошипел маг, усиливая интенсивность обстрела. На пятой секунде сфера заметно ослабла, и маг ещё сильнее сконцентрировался, усиливая обстрел. «Да сколько же в тебе силы!» Раздраженно процедил старик, и когда ему казалось, что победа близка, сфера вот-вот исчезнет, раздался крик. «Нами! На полную!» Все пространство внезапно окуталось белым плотным туманом. Старик завертел головой, шевельнул пальцами, а затем процедил. «Сукин сын!» Осторожно сделал шаг в сторону. Еще один и быстрым шагом направился назад. «Безмозглый кретин!» – пробормотал он. «Устроил тут индукцию!» Старик спешил выйти из зоны аномалии, но быстрому движению мешали кочки и небольшие ямы, которые, как назло, попадали под ноги. На секунду остановившись, старик восстановил в памяти картину боя до индукции и сменил траекторию движения, решив уйти на дорогу. В момент, когда его нога оказалась на дороге, сбоку от него раздался голос Руди. спешите деда Резкий удар в голову отправил старика в небытие. цек оглядел собравшиеся отряды. Зал меки Интарного Ордена был полон. Тут собрались все, кто был причастен к Ордену. «Я, как глава Интарного Ордена, созвал полное собрание!» – произнес он так громко, чтобы все это слышали. «Сегодня для нас важный день!» цек жал кулак руки, где находилась печать Инквизиции. «Гош из отряда Дубовой Лозы!» – произнес он. «Поднимись ко мне!» Паладин без церемона растолкал людей и вышел вперед. Оглянувшись на Снека, стоявшего в первых рядах, он пожал плечами и поднялся к трибуне. «Оголи клинок!» Громко провозгласил глава ордена и достал свиток, который закрепил на трибуне. Паладин неуверенно вытащил оружие и взглянул на начальство. Цех достал из кармана парадной мантии небольшой флакончик и сжал в кулаке. «Выполнишь ли ты, Гоша, из отряда дубовой лозы, любой мой приказ?» – спросил он, сжимая зубы от боли. «Выполню», – ответил паладин и скосил взгляд на свободную руку главы, по пальцам которой бежала кровь. Цек резко вскинул мантию и вытянул руку в сторону. На предплечье руки находилась зияющая рана в форме тайного знака Инквизиции. У самого плеча была тугая перевесть, которая пережимала артерию. «Зал замер» а глава ордена во всю глотку заорал. «Руби!» Паладин на секунду замер, но тут же взял себя в руки и взмахнул клинком, обрубая конечность у самой повязки. Цек упал на колени, взревел на весь зал, где висела гробовая тишина, но, взяв себя в руки, опрокинул содержимое склянки в рот. После этого он на коленях подполз к трибуне и, вымазав руку в собственной крови, положил ее на подготовленный документ. Главу ордена затрясло, Он забился в судорогах и упал на пол, оставив на бумаге кровавые следы. Сама же бумага вспыхнула тёплым оранжевым светом. «Читай!» — сквозь крепко сжатые зубы процедил цек. «Единым молю, читай!» По телу цека потекли тонкие белоснежные полоски. Сначала они прошли в проекции костей, и его выгнуло дугой. Затем белые убийцы пошли по сосудам, окрашивая тело. Глава ордена захрипел. Гош поднял взгляд на зал, находившийся в полном шоке, и подошел к трибуне. «Я, Цек, глава Ордена, Янтарный Свет!» — начал читать слух Гош. «Под давлением и угрозой расправы над всем Орденом получил тайную печать Инквизиции». Паладин сглотнул и умолк, заметив, что главный человек в Ордене замолчал и перестал хрипеть. Получив ее, у меня потребовали предоставить в Инквизицию реликвию Ордена и полные списки ее членов, проступков и жалоб на ее членов от народа свадии. Также от меня потребовали изменения устава и подписания Хартии, в которой Орден Янтарный Свет признается подразделением и неотъемлемой частью Инквизиции. Гош сглотнул, поднял опешивший взгляд на зал, и остановил его на Снеке, который одними губами прошептал «Читай!» «В связи с этим предательством Ордена и всей Церкви, считаю Хартию о службе Синоду и всей официальной Церкви Единого Свадии, нарушенной. Отныне Орден вне Церкви Единого Свадии!» Гош вытер испарину с олба и продолжил чтение. «Своей смертью и этим приказом я обрекаю вас на гибель, как членов Ордена. «Чтобы дать вам хоть какой-то шанс, я объявляю о том, что Орден распущен!» По залу пошли шепотки. Послышались возгласы «Предатели!» Где-то была отборная ругань. Но все утихло, когда с потолка зала, где находился огромный янтарный камень, обрамленный золотой оправой, полетели искорки. Они медленно падали вниз, витая, словно светлячки, плавно двигаясь из стороны в сторону. Они неумолимо опускались вниз. Зал наполнялся все сильнее, янтарь испускал все больше искр, что таяли, а зал превращался в последнее чудо янтарного ордена. Гоша опустил ошарашенный взгляд на бумагу и в тишине закончил речь. «Вас будут преследовать, братья! Берегите себя!» Прочитав последнюю строчку, у Гоша встал ком в горле. Произнести он ее не смог». Янтарные искорки опускались все ниже, ложились на плечи братьев, на волосы. Постепенно они создали настоящий ковер, который изумительно красиво окутал все и всех в этом зале. «Ордена больше нет», — закончил Гош. «Итак!» — раздался голос Рудина духом Ларса. «Старикашка, проснись!» «Хлясть!» Маг открыл глаза и попытался дернуться, но не смог пошевелить даже рукой. «Сраные ублюдки! Да я вас...» Перед его лицом сформировалось сразу три прозрачных снаряда, искривляющих пространство, но тот же сработал ошейник на шее. «Суки!» – взревел Ларс и выгнулся дугой. От его шеи пошел дым, запахло паленой кожей, и маг начал кататься из стороны в сторону. «Как тебе такое пробуждение, Ари?» – спросил воришка, оглянувшись назад. «По-моему...» «Для него отлично!» — боркнул парень, держа запасную рубаху у лица. Ткань в его руках была пропитана кровью, как и лицо. Перенапряжение не прошло для него бесследно. «Деда, не шали!» — с улыбкой попросил воришка. «Нет, если ты любишь боль, то дело твое. Я про таких слышал. Они прямо...» «Мрази!» — прошипел Макс, скрипя зубами. «Да как вы посмели! Я Ларс!» «Ларс, тёмный мастер! Я вас всех!» Старика снова выгнула, отчего Руди расплылся в улыбке. «Нет, я точно знал, что ты из этих!» «Ты только не переусердствуй! Мы убивать тебя не планировали!» Нами всё это время смотрела на старика хмурым взглядом. Когда тот в третий раз попытался освободиться, а Руди взглянул на неё, то она объяснила. «А его не убьёт!» «Точно?» «Точно! Я пыталась!» — пояснила она. «Сам на себя он тоже руки наложить не сможет!» Руди хмыкнул и снова взглянул на старика. «Вот будет забавно, если эти ошейники он делает сам!» — улыбнулся воришка. «Ари!» — позвала нами возлюбленного и кивнула в сторону дороги, где остановился отряд с караваном. От них троицы троице шел Макс. «Вижу!» — кивнул он и поднялся на ноги. «М-м-м, — хмыкнул Руди и сел рядом со стариком, который пытался перевести дух. «Слушай, старый, ты ведь не дурак, правда ведь? Ты ведь прекрасно знаешь, что такое магический ошейник!» «Сукины дети!» — прохрипел старик. Кожа под его шеей не просто покраснела от воздействия. Она обуглилась и стала чёрной. «Да, мы такие!» — кивнул воришка. «Не усложняй себе жизнь! Ты ведь ничего не сможешь сделать!» сам ведь прекрасно знаешь старик молча сглотнул и глубоко вздохнул пытаясь унять боль так может хотя бы выслушаешь наше предложение ты мог быть уже мертв но еще жив неспроста же это а что вам нужно процедил сквозь зубы старик о это уже другой разговор обрадовался Руди. карри тем временем подошел глава наемников оглядев троицу и валявшегося старика он произнес «Мы готовы двигаться дальше, и...» «Дальше мы с вами не идем», — отрезал парень, убрав тряпку от лица. «Вы просто трусливо сбежали». «Ты видел, что он сделал?» — спросил глава наемников с усмешкой. «У нас даже амулеты не сработали». «И ты спокойно отдал нас на расправу. Мы ведь с тобой договор заключили. Мы члены отряда», — напомнил парень. «Или это у шакала в природе бросать своих, чтобы самих не сожрали?» «Парень, вы маги, а мы люди. Нас бы там в клочья порвали бы!» – начал было Макс. «Вопрос закрыт. Мы дальше идем сами», – отрезал Ари, но тут ему на плечо легла рука на Ми. «Мы идем дальше», – произнесла девушка и сжала кисть, удерживая пытавшегося встрепенуться парня. «Подождите нас на дороге. Мы сейчас подойдем. И нам нужно место на телеге». Макс взглянул на парня. Тот гневно сверлил его взглядом. Затем он перевел его на девушку. «Хорошо, мы подождем». Глава наемников отправился к отряду, а Ари развернулся к нами. «Почему? Я не желаю иметь дело с трусливыми наемниками». «Их бы и правда перебили», — ответила девушка и добавила. «И они про нас знают. Если не с ними, то придется их убить. Они расскажут. Я...» «Я не хочу убивать!» Ари тот же сдулся, потерял воинственный вид и взглянул на отряд. После нескольких секунд раздумий он согласился. «Хорошо, поехали дальше, но, как покинем свадью, двинемся без них!» На миг кивнула. Одаренный светом тяжело вздохнул и направился к Руди, который уже мило беседовал со стариком. «Целый профессор магических наук!» Театрально заявил он. И не может обойти какой-то ошейник. Что же вы так не предусмотрительно вляпались? Если вы его делали, то должны были придумать тайный прием, который помог бы его снять. И его бы нашел маг, которого заковали в такой ошейник. А что бывает с теми, кто его снимает?» Язвительно ответил Ларс. «Обычно они пылают жаждой мести, знаешь ли». «Вот ведь незадача!» Театрально покачал головой Руди. «Попал в глухую ловушку без выхода, которую сделал сам!» Заметив подошедшего Ари, Ларс гневно зыркнул глазами на воришку и спросил. «Какого черта вам от меня надо?» Ари осмотрел старика и спросил. «Какой магией вы владеете?» Старик молча сплюнул, скрестил взгляд с юношей и ответил. «Если бы ты не был настолько бестолковым, то спрашивал бы совершенно другое». «Но, имея в виду твою пустую голову, отвечу так. «Всей!» Ари взглянул на Руди, который пожал плечами, затем на подошедшую Нами и спросил. «Что вы имеете в виду?» «То, что имею!» проворчал старик и дернул плечом. «Снимите с меня веревки, бестолочи! Я при всем своем желании не смогу вам навредить!» «Знаешь, деда, связанным ты мне нравишься больше!» «Думаю, мертвым ты мне тоже понравишься больше!» – язвительно ответил Ларс. «Сними веревки, если хочешь разговаривать!» Руди взглянул на Ари. Тот кивнул, и воришка одним движением ножа освободил новоявленного раба. «Итак!» – растирая запястье, произнес Ларс. Его шея уже не имела следов обугленной кожи, остался только красноватый след. «Чтобы вы понимали, о чем речь, я сначала должен понять». «Для чего вы интересуетесь?» «Учеба», — ответил Ларри. «Вы будете учить нас магии». Старик молча поднял взгляд от запястья к юноше, затем перевел на девушку, а затем взглянул на воришку. «Вас учить магии?» — повторил он, чеканя слова. «Нет, вы не идиоты! Вы просто имбецилы!»